Часть 2. Глава 6. Юля. Рому и Полину ищут уже три дня. Если до этого папа спал хотя бы с четырех до семи утра, то теперь сон для него еще более редкий гость. Тетя Марина перекочевала к нам. Вернее, она то тут, то там, но по большей части у нас. Папа говорит, что так спокойнее. Но, по-моему, тетя Марина либо плачет, либо ходит по дому грустная. Я пыталась ее рассмешить. Это не помогло. Она просто погладила меня по голове и снова уткнулась в свой телефон. Ей постоянно кто-то звонит, и она всем отвечает. Дяди-полицейские приходили к ней в квартиру, чтобы поговорить и сделать какое-то описание комнат. Уж не знаю, что там за вопросы были, но теть Марину эти дяди довели до такой истерики что папе пришлось долго ее успокаивать. Тут даже дядя Сема подключился, брат Марины, такой длинный и тонкий, который все время в костюме и с бородой, еще пишет левой рукой. «Наверное, левша. У нас в классе девочка одна такая есть, тоже левша. Только я с ней не дружу, она червивые яблоки ест. Не иначе, как несколько червяков уже проглотила». «Здравствуй, Катенька». — произносит бабушка. Бабушка, дедушка и папа заходят через калитку на могилу, здороваются с мамой и садятся на лавочку. Все-таки бабуле удалось вытащить папу на кладбище. И не просто в какой-то там день, а в праздник Светлой Пасхи. Да, народищу здесь сегодня столько, будто все разом уехали из города. Всюду мелькают искусственные цветы и раскрашенные яйца. Люди носятся по кладбищу, как ненормальные, и говорят, говорят, гул стоит такой, что хочется заткнуть уши. — А как же это твое вечное, ходить на кладбище нужно в Радоницу? — усмехается папа. Бабушка только мельком смотрит на папу, ничего не говорит. Я беру у дедушки цветы и ставлю их в вазу, потом кладу на тарелочку два яичка и две конфетки, мамины любимые, и риски. Я, когда их впервые попробовала, подумала, что эта конфетка мне весь рот склеит. К счастью, вывалился только один зуб. Он у меня до этого качался. Некоторым старушкам повезло меньше. У них от ириски вылетела вся челюсть. Я даже не предполагала, что зубы целиком могут выниматься изо рта и вставляться обратно. Жуть какая! Не хочу больше ириски. Но маме нравились. Может быть, ей тоже хотелось снимать зубы на ночь? Дожидаюсь момента, когда взрослые начнут разговаривать между собой. Смотрю на папу, а он какой-то дерганный. То и дело подрывается с места со словами «пошли». Бабушка сажает его обратно и читает ему нотации. И так по кругу. Я-то понимаю, что папа любит маму. Просто сейчас нужно найти Рому. Он именно об этом беспокоится а бабушка относится к этому побегу скептично. «Фух!» — выговорила это слово, то есть не доверяет Роме. Считает, что он нагуляется вдоволь и сам вернется. «Мамочка, привет!» Захожу немного за могильную плиту и легонько опираюсь на нее спиной. Разговариваю шепотом, чтобы никто не услышал. Это как с загадыванием желания, которое должно оставаться в тайне. Иначе не сбудется. У нас Рома Боцман пропал. Папа и Марина очень расстраиваются из-за этого. Да и я тоже. Все-таки он прикольный. Мамочка, помоги, пожалуйста, его найти. Пусть Рома вернется. Это мое самое-самое-самое заветное желание. А я в следующий раз тебе принесу сырники. Хочешь? Сколько угодно принесу. Только, пожалуйста, верни Рому домой. Я глажу мамину могилу и крепко прижимаюсь к ней. Памятник напекло солнышком, оттого он такой приятный и теплый, как мамины объятия когда-то. Обойдя плиту, я смотрю на мамину фотографию на медальоне. Она красивая, очень на меня похожа. Такие же карие глаза и светло-русые волосы. Видняются воротник ее красного платья и верхняя пуговка, почему-то расстегнутая. Мне все время хочется ее застегнуть. Но, увы, на фото это сделать невозможно. Так и смотрю каждый раз на эту пуговку бездейственно. С мамой разговаривала. Тихо спрашивает папа, подойдя ко мне и присев на корточки. Угу. Больше ничего про это сказать ему не могу, потому что секрет. Папа, когда мне будет столько лет, сколько и маме, я тоже умру? Нет, Юля. «Как ты до такого додумалась?» «Нет, мы будем следить за твоим здоровьем, проверяться, лечиться, если это будет нужно». «А мама не лечилась?» «Лечилась, только я ее не уберег, не настоял на том, чтобы она вовремя прошла обследование. Мы все думали, что это ерунда, поболит и перестанет». «Папа совсем паник. Не люблю с ним ходить к маме на кладбище». Он сразу начинает грустить и плакать мне в шею, чтобы никто не увидел. И в этот раз папа крепко обнимает меня, и я чувствую его мокрые глаза на коже, когда он кладет мне голову на плечо. Обычно папа такой мощный и непобедимый, и только здесь он позволяет себе слезы. Я глажу его по голове, когда он плачет. Бабушка и дедушка смотрят на нас и улыбаются. Думают, что мы просто обнимаемся. «На самом деле я прикрываю папу от лишних глаз. Только я должна знать, что папа умеет плакать». «Спасибо, Юлен, говорит он мне. Папа вытирает воду с лица, тем самым избавляясь от улик проявленной чувственности. Вырастает надо мной и кладет руку на плиту. Прощается с мамой. Я повторяю за ним, и мы вдвоем выходим за заборчик». По дороге к машине замечаю, что народу все больше прибывает на кладбище. Вся парковка заставлена автомобилями. Некоторые водители побросали свои тачки чуть ли не на дороге. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у каждого из этих людей здесь кто-то есть. Кто-то, о ком вспоминают и приходят навестить. По ком скучают и видят во сне. Кто-то, кого о чем-то просят, как я, маму. И так, наверное, было всегда, еще до того, когда я впервые пришла на кладбище, до мамы. Однако на пути встречаются совсем старые кресты и памятники, покривившиеся заборчики и заросшие травой могилки. Грустно, к ним никто не приходит. Мне представляется, что эти люди, которые умерли, лежат там на больничных койках и ждут, когда их навестит родной человек. А время идет и идет, никто не появляется. И пациенты навсегда остаются одни ждать, надеясь, что о них кто-нибудь вспомнит. «Пап, дай две конфетки!» Останавливаюсь на месте. «Держи». Папа протягивает мне барбариски, думает, что я сама хочу их съесть. Но я захожу на могилу, где даже заборчика нет. Один только крест и фотография старушки. Кладу ей конфетки и поглаживаю потрескавшееся деревянное покрытие. Светлой вам Пасхи, бабушка, покойтесь с миром. Возвращаюсь к папе, а он снова чуть ли не плачет. Вот что я говорила, нельзя ему ходить на кладбище, нервы у него не железные. Папа обнимает меня, и мы идем дальше. Ты чего плачешь? Поджимаю губы. Мне жалко папу. От радости доброе это у меня, Юль. Радуюсь за тебя», — отвечает он. «А, это да. Ты за себя тоже порадуйся тогда». «Почему?» «Ты же весь в меня. Ну, просто вылитый я», — заявляю папе. Он смеется и открывает передо мной дверцу машины. Садимся внутрь и ждем бабушку с дедушкой. По плану сегодня еще праздничный обед с куличом, яйцами и творогом. Но ну, еще мы с бабушкой приготовили салаты, шарлотку, картошку, мясо, нарезки, рыбу. Главное, не лопнуть, как шарик из мультика «Котенок Гав», или не застрять в дверном проеме, как Винни-Пух.